Глава 59. Как стать уверенным в себе? Уверенность в себе – это очень важная часть успешной и счастливой жизни человека. Она особенно важна, когда у мозга не хватает информации об исходе будущего дела, и этот недостаток информации должен быть заполнен верой в то, что ты молодец и у тебя все получится я расскажу вам три приема, как добавить уверенности в себе, чтобы стать победителем в сложной жизненной ситуации. Первое упражнение называется «Солнышко моих достоинств и побед». Нарисуйте на бумаге солнышко с 12 лучами, и на конце каждого лучика начинайте писать свои достоинства, достижения, победы. Подойдет все. Заслуженная пятерка по трудному предмету, успешное выступление на концерте или спортивном соревновании, диплом лауреата конкурса и решенная жизненная проблема. Все, чем вы можете гордиться, все, что было важного, интересного в вашей жизни, все, чем вы отличились или выделились в свое время. Если лучей у солнца не хватит, дорисовывайте еще, достоинств мало не бывает. Берегите этот рисунок и обращайтесь к нему в трудные минуты. Он напомнит вашему мозгу, что вы человек достойный уважения и любви. Второе упражнение – внешние маркеры уверенности. Его действие основано на следующем принципе НЛП. Тело и мозг человека – две части единой кибернетической системы. Встаньте прямо, выпрямите спину. Поднимите голову вверх, так чтобы подбородок был расположен чуть выше горизонта. Разведите плечи и чуть опустите их. Подтяните живот. Медленно и четко, низким голосом, разделяя слова и делая акценты в каждом слове, произнесите. Я уверенный в себе человек. Я уверен в себе. У меня все получится. Суть этого упражнения в следующем. Когда сигналы от вашего тела поступают в мозг, он воспринимает их как признаки уверенного человека и добавляет вам психологической уверенности. А она, в свою очередь, еще прибавляет уверенности телу. В такие моменты очень полезно во всех деталях вспомнить какой-то момент в вашей жизни, когда вы проявили знания, умения и успехи и чувствовали гордость за себя. Запомните это прекрасное чувство уверенности и напоминайте о нем своему мозгу, принимая позу уверенного в себе человека.